И такой же крик поднимался между нами после каждой нашей встречи с людьми из всякого орловского общества. Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности и изощрением этой наблюдательности. Хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей. Я однажды сказал, если б ты знала, сколько у меня врагов. — Каких? Где? — спросила она. — Всяких, всюду, в гостинице, в магазинах, на улице, на вокзале. — Кто же эти враги? Да все, все. Какое количество мерзких лиц и тел. Ведь это даже апостол Павел сказал. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов некоторые просто страшны на ходу так кладут ступни так держат тело в наклон точно они только вчера поднялись свиреник вот я вчера долго шел по оболховской сзади широкоплечего плотного полицейского пристава не спуская глаз его толстой спины В шинели, с икров блестящих, крепко выпуклых голенищах. Ах, как я пожирал эти голенища, их сапожный запах, сукно этой серой добротной шинели, пуговицы на ее хлястике и все это сильное сорокалетнее животное во всей его воинской сбруи. — Как тебе несовестно, — сказала она с брезгливым сожалением, — неужели ты правда такой злой? «Гадкий! Не понимаю я тебя вообще. Ты весь из каких-то удивительных противоположностей».